Глава шестая. Слуга проводил нас до кабинета, расположенного в глубине этого же павильона. Как выяснилось, за довольно большим открытым пространством под крышей все-таки были закрытые помещения. Мы прошли через большой зал, в котором, видимо, и будет проходить сама церемония награждения, и вышли в короткий коридор с несколькими дверьми. Слуга указал на нужную дверь и распахнул ее перед нами. Императора я узнал сразу, его портреты висели во всех государственных учреждениях страны. Ему было 46 лет, он взошел на престол всего 7 лет назад после смерти своего отца. Выглядел император значительно моложе, я бы ему лет 35 на вид дал. Кабинет был небольшим и, скорее всего, нерабочим. Император сидел за абсолютно пустым столом, перед которым стояли два свободных кресла. Рядом с императором, сбоку от его стола, сидел еще один человек. И его в памяти моего предшественника не было. Судя по холодному цепкому взгляду и общей неприметной внешности, он представлял Сип. «Ваше Величество!» — с порога склонил голову Эксара. «Ваше Величество!» — не поленился поклониться я. «Юпре!» — кивнул безопаснику, как равному Эксара. Тот молча вернул учителю столь же небрежный кивок. «Проходите, садитесь!» — коротким жестом указал на свободное кресло император. Эксар двинулся вперед, и я последовал за ним. «Когда мы устроились в креслах», — учитель произнес. «Ваше Величество, позвольте мне представить вам моего ученика Виктор Дамар, мастер в шестнадцать лет». «Гений, я в курсе», — слегка улыбнулся император и с интересом посмотрел на меня. Я молча склонил голову. «И мастер ли?» — насмешливо добавил император. «Или уже эксперт?» «Мастер», — твердо ответил я. Император неопределенно качнул головой. «Есть сведения, что напавший на вас наемник был экспертом», — нейтрально заметил император. «Что скажете, Виктор? Это правда?» «Сомневаюсь, Ваше Величество», — ответил я. «Этого человека я убил одной техникой. Техника была редкой, конечно, но она все равно была всего лишь мастерская». «Я не знал». Являлся ли император-менталистом, но предпочел перестраховаться, предельно аккуратно выбирая формулировки. Да и безопасник тоже мог преподнести сюрприз. В алгоритмах работы артефактов, определяющих ложь, я разобрался еще в прошлой жизни. Наверняка дар работает схожим образом. Заметив тяжелый взгляд безопасника, я посмотрел на него. «Архивы СИБ врут?» — бросил тот. Я не знаю. Я специально сделал паузу, явно показывая, что не понимаю, как обращаться к собеседнику. «Жорж Юпре», — небрежно представился он. И все, должность он не добавил. Жаль, потому что само по себе имя мне ни о чем не сказала. «Я не знаю, господин Юпре», — повторил я. Но вряд ли я смог бы на равных сразиться с экспертом. Император бросил укоризненный взгляд на Юпре. «А ты что скажешь, Эксара?» — не сдался безопасник. «В архиве ранговой комиссии нет сведений о том, что этот наемник сдавал экзамен на ранг-эксперт», — сообщил учитель. Несколько секунд Юпре сверлил Эксара недоверчивым взглядом, но в конце концов безопасник отвел глаза. «Я еще раз проверю информацию». — ровно сказал безопасник. Император коротко кивнул и вновь посмотрел на меня. «Как вы видите свою дальнейшую жизнь, Виктор?» — поинтересовался он. «Буду восстанавливать рот», — ответил я. «Нашей империи нужны талантливые люди», — слегка улыбнулся император. «Империя никогда не забывает тех, кто работает на ее благо». Я промолчал. Я помнил тот визит представителя СИП на мой ранговый экзамен и понимал, что рано или поздно этот вопрос всплывет вновь. Но не на таком же уровне. «Мой подчиненный сказал, — заговорил Юпре, — что вы взяли время на обдумывание, Виктор. Вы уже готовы согласиться на наше предложение?» «Грубо работает». Ставка на то, что под взглядом императора мальчишка стушуется и побоится его послать, слишком уж ненадежная. Я все-таки пришел не один. Эксара сразу представил меня как своего ученика. А это защита, которую Юпре вряд ли сможет сразу сломить. Уж точно не в глазах мальчишки, который не имеет никакого представления о мощи спецслужб и госаппарата. «Сильнейший в стране маг в глазах юнца должен выглядеть надежнее непонятного приближенного императора, который даже свою должность поленился назвать. Я готов от него отказаться», — сообщил я. «Вот как», — удивился Юпре. «И почему же? Позвольте его знать». «Я не готов всю жизнь жить по уставу», — ровно ответил я. Проблема с дисциплиной», — хмыкнул Юпре. Я лишь вежливо улыбнулся в ответ на эту подначку. Если бы я хотел иметь начальство, которое решало бы, как мне жить, то остался бы в клане, пожал плечами я. — Что вы такое говорите, юноша, — показательно оскорбился Юпре. — Моя служба предоставляет на порядок больше возможностей, нежели какой-то там клан. — Моя, то есть Юпре, руководитель СИП. «Паршиво!» «Вам виднее, господин Юпре!» — произнес я. «Тем не менее, свой выбор я сделал!» Безопасник покосился на Эксара и неохотно кивнул. Давить на меня в присутствии учителя он явно посчитал бессмысленным. «Очень жаль!» — задумчиво протянул Император. «Не передумайте, Виктор!» «Нет, Ваше Величество!» Император... Побарабанил пальцами по столу. Наградить самого молодого в истории сотрудника СИП, который самостоятельно уничтожил превосходящего противника, это одно, произнес он. А наградить гражданского мастера? Или вы восприняли свое награждение как должное, Виктор? Нет, Ваше Величество, ответил я. Сказать честно, я не понял, что такого выдающегося я сделал. Мастером в шестнадцать лет и до меня остановились неоднократно. Такие люди есть в каждом поколении. «Знаешь свое место, молодец», — снисходительно улыбнулся император. «И что же мне с тобой делать?» Эксара бросил на меня предостерегающий взгляд, но я и без его подсказок ничего говорить не собирался. Я не настолько наивен, чтобы считать, что императору нужен совет мальчишки. «Молчишь». — одобрительно произнес император и перевел взгляд на Эксара. «Что ж, отдаю тебе должное, Адриан. Ты умеешь выбирать себе людей?» «Благодарю», — склонил голову Эксара. Император остановил на мне задумчивый взгляд. На меня так и подмывало глянуть на Юпре. Судя по всему, мы с Эксара промахнулись с определением источника интриги с моим награждением. Не противники роддерромсы тут отметились а глава сип он придумал способ захомутать мальчишку гения да только просчитался и если ее предавал какие то гарантии или обещания императору то после сегодняшней встречи он меня возненавидит такого провала он мне не простит И неважно, что он сам не доработал, виноватым в его глазах все равно буду я. Ну и отчасти Эксера, пожалуй, но лично мне от этого легче не станет. Такие люди, как Юпре, ничего не забывают и не прощают. Вот только главы СИП мне во врагах и не хватало. Знаете, Виктор тем временем начал говорить император. Я сторонник теории равновесия. За ошибки всегда следует неизбежная расплата. Это закон жизни. Но из-за победы должно быть вознаграждение. Любые полезные достижения должны цениться, и не только на словах. Если бы вы оставались частью сильного рода или клана, за ваше достижение ранга мастер вас вознаградили бы ваши родичи. А поскольку у вас некому поощрить, Я взял эту обязанность на себя. Я держал ровное выражение лица, ничего не понял. Мутная, какая-то теория. Может, подростка эта идея зацепила бы, но мне казалось, что мне банально пудрят мозги. Впрочем, согласия от меня никто и не требовал. «Считайте, что сегодня мир — это я», — слегка улыбнулся император. «И за ваше достижение награду вам вручу я». — Нехилое самомнение, ну да ладно. Мне, по сути, плюшки предлагают, ничего не требуют взамен, да и отказ с моей стороны не предполагается. Значит, берем. — Благодарю, Ваше Величество, — склонил голову я. — Адриан, Виктор, — кивнул нам император, показывая, что аудиенция подошла к концу. — Рад был с вами встретиться. — Ваше Величество. величество. Синхронно склонили головы мы и встали. Император провожал нас взглядом до тех пор, пока за нами не закрылась дверь кабинета. «Как тебе, парень?» — спросил император, когда за Виктором и его учителем закрылась дверь. «Бесполезный», — с сожалением произнес Юпре. Император вопросительно вскинул брови. «Вежливый, сдержанный, где-то даже уступчивый по мелочи», — пояснился безопасник. «На первый взгляд ничего особенного, но стоит надавить, обнажается стальной стержень. И чем сильнее давишь, тем больше будет противодействие. Насмотрелся я на такой типаж. У меня лучшие агенты такие же». «Так, может, еще раз попробуешь?» — слегка улыбнулся император. «Раз лучшие такие». «Бесполезно», — покачал головой Юпре. «Он не хочет служить, а это главный камень преткновения. Мальчишка четко знает свою цель. И не на его смешной возраст, он очень быстро повзрослел. С его историей это и неудивительно. Он уже не откажется от своих намерений и принципов, таких, как он, можно убить, но не сломать». Император задумчиво покачал головой. «А использовать?» — уточнил он. — Либо договариваться о конкретной работе с честной оплатой, — ответил безопасник. — Либо совсем в темную, четко просчитав его действия в конкретной ситуации. — В темную запрещаю, — спокойно сказал император. — Это будущий владыка, стратегический ресурс страны. — Молодой владыка к тому же, а может и абсолют. — Думаешь? — Эксера кого попало в ученики не берет, — хмыкнул император. А как же Рихард Дамар? Темная история, поморщился император. Да, Рихард не был гением, но мастера взял только в 20 лет. Но ты знаешь, что было дальше? «Эксперту в 26, ответил Юпре. Ты не задумывался о том, что это мог быть хитрый ход эксара? Во сколько гении становятся экспертами? В два-двадцать три года кивнул Юпре. «Я понимаю, о чем ты. Гении идут к рангу эксперта 6-7 лет. А Рихард Дамар взял эксперта за 6 лет». «Ты не забывай, друг мой», — снисходительно добавил император, — «что развиваться становится сложнее с каждым годом. Пластичность тела и энергосистемы в 16 — это не то же самое, что в 20. И уж тем более 20, не двадцать пять. Рихард Дамар не просто взял ранг за те же шесть лет, что и гении. Он взял его за более поздние шесть лет. «Считаешь, он просто не сдавал на ранг сразу, как его брал?» «Считаю, он мог и владыкой быть», — кивнул император. «Неофициальным». «Нет», — твердо ответил Юпре. «Я лично проверял Рихарда Дамар на дуэли, когда ему было 35 лет. Не был он владыкой». «Или он уже был абсолютом и просто не показал тебе свой настоящий ранг», насмешливо произнес император. Ее презадумался и промолчал. «Ты намекаешь на проблемы», — протянул он. «На глубокие проблемы». «Ты знаешь, над чем работал Рихард Дамар», — ровно произнес император. «Если он действительно был владыкой и абсолютом, то взять его в родовой резиденции, не разнеся весь клановый квартал, могли очень немногие». Бало, Чарути — это все ерунда, нет у них таких возможностей. Нейтрализовать владыку и всю систему защиты поместья, к которой он наверняка приложил руку... Десятка сильнейших родов, — подхватил мысль Юпре. Или великие кланы. Или наши зарубежные друзья, — едко выплюнул император. — Ты в меня совсем не веришь. укоризненно посмотрел на него юпре не могли мои ребята пропустить такое император неопределенно покачал головой ладно что с мальчишкой делаем спросил юпре пока ничего пожал плечами император если он таков как ты его описал он резво пойдет вверх и начнет поднимать свой рот а мы ему поможем ненавязчиво при случае будем ловить на живца С полуслова понял безопасник. «Можно и так сказать. Впрочем, я уверен, парень не сам будет рад найти настоящих виновников, тех, кто уничтожил всех его родичей. Не мешай ему. Пусть выманет и высветит нам внутреннего врага». «Понял. Понаблюдаем», — кивнул Юпре.